Глава 38 Если такой мощный полтергейст, как короткая стрижка, начинал высвобождать накопленную энергию, он уже не мог остановиться, пока эта энергия полностью не иссекала. В данном конкретном случае разгневанная душа могла дать мне еще минуту максимум две или три. В темноте, в скрежете и грохоте я старался держаться как можно ниже, чтобы разминуться с летящими кусками дерева, штукатурки или пнины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 Слишком скоро я начал опасаться, что сбился с курса, что невозможно сохранять избранное направление движения в кромешной тьме. И я уже убедил себя, что вот-вот уткнусь в темноте в роскошное женское тело, и обволакивающий с легкой хрипотцой голос спросит. «Посмотрите, кто здесь? Мой новый бойфренд! Мой маленький странный бойфренд!» Это меня остановило. Я сдернул фонарик с ремня. Но все-таки не решался воспользоваться им даже на короткие мгновения, чтобы понять, где нахожусь. Дотура и ее парни с особыми потребностями, возможно, полагались не только на лампы коумана. Скорее всего, один фонарик у них был, может даже три. А если не было, то Андре поджег бы свои волосы и превратился бы в ходячий факел. Когда короткая стрижка иссякнет, когда эта Троица, сейчас, несомненно, лежащая на полу решится поднять головы, они, конечно, будут исходить из того, что я где-то неподалеку.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 Пальцы мягко надавили мне на губы, словно пытаясь остановить крик, который так не смог вырваться из меня. Нежная рука, женская. В этот момент в казино находились только три женщины. Две из них умерли пятью годами раньше. Живая, пусть и неуничтожимая, благодаря амулету, в котором она заточила тридцать чего-то там, пусть и рассчитывающая прожить тысячу лет, спасибо душе змеи, вплетенной в ребра, которая ежедневно скармливала по два банана, не могла видеть в темноте, не обладала шестым чувством. То есть найти меня она могла лишь с помощью фонарика. Рука с губ соскользнула на подбородок, щеку. Потом коснулась левого плеча, спустилась ниже, взяла за руку. Возможно, я хочу, чтобы прикосновения мертвых казались мне теплыми, такими я их ощущаю, и рука, которую сжимали мои пальцы, была несравненно чище ухоженной руки хозяйки службы секс по телефону. Чистая и честная, сильная, но ласковая. Мне хотелось верить, что принадлежала она Мариан Моррис, официантке коктейль Холла. Доверившись ей, простояв во тьме не более десяти секунд, я направился следом за моим лоцманом. Короткая стрижка продолжала бушевать у меня за спиной, а мы двинулись вперед с куда большей скоростью, чем та, на которую мог бы решиться я, если бы шел один, обходя препятствия, вместо того, чтобы карабкаться на них, нигде не задерживаясь, не боясь упасть. Призрак хорошо видит и при свете, и без него. Менее чем через минуту после нескольких поворотов она остановилась. Опустила мою левую руку и коснулась правой, в которой я держал фонарик. Включив его, я увидел, что торговая галерея осталась позади, и мы в конце коридора, у двери к северной лестнице. Моим проводником действительно была Мариан, все в том же наряде индейской принцессы. Каждая секунда была на вес золота, но я не мог оставить ее, не попытавшись хотя бы частично снять боль, причиненную датурой.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 Я распахнул дверь на лестницу, метнулся к ней и начал подниматься чуть ли не бегом.